Эгрегор в сборе «Я гражданка Соединенных Штатов», — для большего эффекта Ева говорила по-английски, — «моё похищение вызовет международный скандал. Я требую, чтобы меня немедленно освободили». «Это не похищение», — по-русски ответил Салтаханов, взглядом Джигита ощупывая и раздевая американку. «Присядьте, пожалуйста. Надо немного подождать, пока все соберутся». Комната в бункере, куда привели Еву, предназначалась для инструктажа охраны или небольших совещаний. Само собой, никаких окон. На светлых стенах только вентиляционные решетки и видеокамеры. Два ряда по три прикрученных к полу стола со скамьями и напротив еще один стол со стулом место инструктора, с которого поднялся Салтаханов, когда в комнату вошла Ева. Дверь закрыли снаружи. Американка уже собиралась сесть за стол, но услышала, что дверь открывается снова, обернулась, и к ней бросился Арцишев, которого впустили в комнату следующим. «Боже мой, дорогая, как вы? Все в порядке?» Отечески обняв Еву, профессор повернулся к Салтаханову. «Потрудитесь объяснить, что происходит!» «Я здесь именно для этого», — сказал Салтаханов. «Вы присаживайтесь пока, разговор у нас не короткий». «Прошу, прошу!» Профессор с Евой сели рядом на скамью за первым столом. Бледный Мунин запнулся в дверях и рассеянно кивнул присутствующим. Он поддерживал спадающие джинсы, с шаркая ботинками без шнурков. Салтаханов и ему сделал приглашающий жест. Мунин выбрал место за последним столом во втором ряду, подальше от Евы и профессора. Сел и уставился перед собой в полной прострации. Приведенный последним Одинцов тоже шаркал. Не только руки, но и ноги у него были скованы браслетами. Короткие цепи между ними соединяла стальная цепь подлиннее. «Здравствуйте всем», — сказал Одинцов и обратился к Салтаханову. «Мне куда?» «Куда хотите», — ответил тот. «Но я очень прошу вас не делать глупостей». Под мою ответственность конвой остался за дверью. Давайте без экстрима. «Как скажете», — согласился Одинцов, прошаркал к Мунину и сел рядом. «Привет, наука!» — сказал он, не сильно толкнув историка локтем. «Отдохнул немножко». Мунин вдруг вцепился в свитер Одинцова, уткнулся носом ему в плечо и глухо зарыдал. «Вода есть!» — Одинцов глянул на Салтаханова. «Про виски я уже не спрашиваю». Из-за двери передали упаковку небольших пластиковых бутылок с водой. Салтаханов расставил их перед пленниками и сел на место инструктора. Он подождал, пока Мунин довязь напьется и немного успокоится, а потом сказал. «Все в сборе, так что можем начинать. Время позднее, и у каждого из нас был очень тяжелый день, поэтому я...» «А вы, собственно, кто?» — прервал его профессор. «И почему мы должны вас слушать? Где мы вообще находимся?» «Мы арестованы, или мы похищены, или какой наш статус?» — добавила Ева по-русски. Присутствие Арцишева возвращало ей уверенность. Одинцов помалкивал. «Если этому приятелю-американке в попугайском пиджаке охота нарваться на неприятности, сколько угодно, а он пока смотрится и сориентируется». «Немного терпения», — предложил профессор Росалтаханов. «Именно с этого я и собирался начать». Вы не арестованы и не похищены, а на некоторое время помещены в безопасное место. Неважно, как она называется, важно, что здесь вам ничто не угрожает». «Это не ответ!» — Арцишев кипел от возмущения. «Если вы не будете перебивать, услышите то, что вас интересует», — миролюбиво сказал Салтаханов. Перед этой встречей Псурцев тщательно проинструктировал его, как надо строить разговор. «Давайте знакомиться». Он присел на край своего стола, стараясь подчеркнуть непринужденность беседы, и обратился к Одинцову с Муниным. «Этот энергичный господин — профессор Арцишев, выдающийся российский ученый, мировая знаменитость и руководитель семинаров, в котором участвуют наши гости из Америки. Ее, как я понимаю, вам представлять не надо». Одинцов не удивился присутствию Евы. Ведь академики знали об их встрече и о том, что она связана с исследованием Мунина. Очная ставка с ней — нормальное дело. Зато Арцишев — дело совсем другое. Одинцов помнил реакцию Варакса на фамилию профессора, произнесенную Евой в узбекском ресторане. Помнил книги Арцишева, которые они с Муниным нашли во флигеле. К папке «Урби-эт-Орби» профессор отношений не имел, зато был как-то связан с тайной Вараксы, а значит, с тайной Ковчага Завета. То есть Псурцеву о ней известно, и торговаться с ним придется как-то по-новому. «А вам, уважаемый профессор, я хотел бы представить господина Мунина. Он историк», — продолжал Салтаханов, и Арцишев развернулся всем корпусом, чтобы посмотреть назад. «Господин Одинцов — бывший военный и, как говорится, человек из легенды». Мы с ним уже встречались, а всем остальным сообщаю, что моя фамилия Салтаханов. Я сотрудник российского бюро Интерпола». Профессор перевел взгляд на Салтаханова. «Почему Интерпол держит человека из легенды в кандалах, это не мое дело», — сварливо заявил он. «И почему историк заливается слезами тоже? Но мы с моей спутницей не представляем никакого интереса для вашей конторы». Мы ученые, и потрудитесь нас освободить. А дальше я буду разбираться с вашим начальством. Слышите, Салтаханов, я требую, чтобы нас немедленно освободили. Салтаханов пересел за стол и нарочито не спеша начал. Господин Арцишев, мне кажется, вы радикально измените свою точку зрения, когда узнаете, для чего мы собрали здесь такую необычную компанию. «Я готов принести самые искренние извинения за способ, которым это сделали мои коллеги. Поверьте, у нас не было выбора». «Что же касается вас, господа», — он перевел взгляд на Одинцова с Муниным, «вы вообще достались нам пленниками и только выиграли в статусе. Теперь вы скорее гости». «Я заметил», — для убедительности Одинцов звякнул цепью. У евреев были веревки, а здесь все солидно, и камера со всеми удобствами. Лучше называть это место гостиницей. По-прежнему не спеша и мягко продолжал Салтаханов. Условия довольно спартанские, согласен. вы с этим придется примириться на какое-то время. Предупреждая ваш вопрос, он посмотрел на его, «Сообщаю вещи, которые вам необходимы, привезут сюда из мест вашего проживания». Это касается всех присутствующих. Вы можете составить самый подробный список – одежда, обувь, косметика, предметы гигиены, лекарства и так далее. Пожелания к меню, кстати, тоже принимаются. Не обещаю, что кухня будет ресторанной, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вы чувствовали себя достаточно комфортно». Ева с отвращением представила себе, как чужие люди копаются в ее вещах и нервно хлебнула из бутылочки тепловатой воды. Винтрауб клялся, что встреча с Муниным и этим симпатичным Одинцовым теперь Ева знала его фамилию, пройдет без последствий. Она поверила, а старик соврал и втравил ее в какую-то криминальную авантюру. «Я хочу видеть американского консула», — заявила Ева. «Это возможно по международным законам». «Это невозможно», — ответил Салтаханов. «Какого черта?» — профессор встрепенулся и стал вылезать из-за стола. «Мы теряем время. Позовите старшего!» «Сядьте!» — гаркнул Салтаханов и уже тихо, но жестко повторил. «Сядьте, пожалуйста. И дослушайте. Старший здесь я. Все вопросы задавайте мне. Охране запрещено с вами разговаривать, поскольку дело касается вопросов национальной безопасности. Безопасности нашей страны». «Безопасности вашей страны», — он кивнул Еве, «и безопасности человечества в целом, потому что эта группа собрана для поиска Ковчега Завета». Профессор бухнулся на место, потянулся к бутылочке и машинально повторил. «Ковчега Завета? Вы что-нибудь понимаете?» — спросила его Ева, но профессор молча пил воду и, казалось, ее не слышал. «Бред какой-то», — тихо произнес Мунин. «Опа!» — подумал Одинцов. «Неожиданный поворот!» «Надо поискать, поищем!» — сказал он и снова толкнул историка локтем. «Да, наука!» «Только мы с товарищем не в курсе!» — добавил Одинцов, обращаясь к Салтаханову. «Ты объясни, что надо делать, где копать!» «Другой разговор!» — оживился Салтаханов. «Копать не придется. Мы обменяемся информацией и выйдем отсюда. Чем скорее, тем лучше!» «Мне тоже не слишком улыбается сидеть в заперти, даже в такой приятной компании». «Меня будут искать», — подал голос профессор. «У меня же семинар полным ходом. Утром лекция, вечером я всех в мариинку пригласил». «Меня тоже будут искать», — сказала Ева. «Ничего», — успокоил их Салтаханов. «Чуть позже мы с вами отдельно обсудим, как сделать так, чтобы о вас никто не тревожился и вас никто не тревожил». Пусть пока думают, что вы загриповали Это нормально. У меня тоже есть пара личных вопросов». Одинцов взвякнул цепью и показал кандалы, подняв скованные руки над столом, насколько возможно. «По поводу этого. И еще кое-чего». «Про виски я помню», — усмехнулся Салтаханов. «Остальное потом. А сейчас давайте я расскажу, как мы будем строить нашу работу». Он поднялся из-за стола, шагнул к стеклянной классной доске, которая висела на стене у него за спиной, и застучал мелом по матово-зеленоватой поверхности.